Так мы просидели некоторое время, ощущая своими душами тот великолепный, объединяющий порыв, который иногда охватывает очень близких людей. Слёзы катились из моих закрытых глаз, а бутиеро всё гладил меня по голове своей большой ладонью, и на миг мне показалось, что он тоже плачет, поддавшись трагичности нашей ситуации. Не открывай глаза, прошептал он. Я не смотрю, подтвердила я, ловя губами горькие капли своих слёз. От того жалость ещё более охватывала всё моё существо, и я чуть было не разрыдалась окончательно. Бутьера поднял меня на руки и прижимая к своей груди, сделал шаг с крыши. Прощай. Услышала я или мне только показалось? Я открыла глаза только тогда, когда почувствовала, что мы летим. Почему-то я совсем не испугалась. Попрежнему, находясь в объятиях бутиера, я смотрела на приближающуюся землю. Казалось, что она приближается странно медленно, словно растянулось время. Я видела стоящих внизу людей, которые задрали к небу головы и с ужасом смотрели на наш полёт. Увидела регулировщика движения, остановившего автомобильный поток и дающего возмож возможность пожилому инвалиду перейти дорогу зачем мы летим вертелось у меня в мозгу ведь мы разобьёмся я попыталась оттолкнуться от бутиера упёршись ему в живот руками но он так крепко меня обнимал будто прироск ко мне вероятно это меня и спасло от неминуемой смерти прежде чем потерять сознание я услышала звук от нашего падения Более страшного звука я не слышала в жизни. Такой шлепок получается только от падения живого тела с большой высоты, когда кости разрывают ткани, когда плоть присуится в биомассу. Никогда ничего похожего не бывает с предметами. Потом я провалилась во что-то чёрное и очень бесконечное. Я tudo услышала. Сегодня в городе уже третий такой случай. Обнимаются и сгигают с крыши. Другой голос подтвердил. В полуденных новостях сообщали. Я сам видел по телевизору репортаж. Вероятно, что-то в природе происходит, сказал третий. Война, констатировала женщина. Когда повистила трагедия и все окрестности, завывая сиреной, скорая помощь остановилась неподалёк улицы. Я открыла глаза и увидела перед собой форменные полицейские ботинки, начищенные до блеска, стулга затянутыми шнурками. Затем мою голову небрежно прикрыла белая простыня, оставляя часть лица открытой. И я поняла, что меня окончательно принимают за мёртвую. Кому придёт в голову мысль, что можно спастись, спрыгнув с десятого этажа? А я совсем не хотела быть мёртвой и разглядывая оформленные ботинки, попыталась закричать. Но в горле у меня что-то заклокотало, забулькало или зануло в груди кинжальной болью. Ощутив во рту привкуск крови, я испугалась, что мне вовремя не окажут помощь, и я сейчас умру. Мне совсем не хотелось умирать, а потому я собрала силами, вытянула шею и что есть мочи укусила за полицейский ботинок. Ой! скрикнул полицейский. Инстинктивно дёрнув ногой, он чуть было не выбил мне зубы, но затем, что-то сообразив, стёрнул простыню и заглянул мне в лицо. "Ой", повторил полицейский, и я поняла, что он не намного старше меня. Может быть, ему лет 20. Кажется, она жива. И тут все бросились ко мне, засуетились, тут же надели кислородную маску, перешпили к руке капельницу, и только после этого переложили моё тело на носилки. Вы слышите меня? спросил врач, наклонившись ухом к самым моим губам. Я его слышала, но отвечать не могла, да и не хотела. Она в шоке. пояснил кому-то врач и втянул шприцем какую-то жидкость из ампулы. Надо же, как повезло. Отозвался чей-то голос. Это он своим телом смягчил падение. Она прямо на него упала, а потому осталась живой. Глядите, как парня распластало, не голова, а просто лепёшка. Под завывание сирены скорая помчалась в больницу. Врач то и дело нащупывал на моём запястье пульс и глядя на медсестру, объяснял ей Вы не обращайте внимания, таточка, что глаза у неё открыты. Она без сознания. Вероятно, у неё сломан позвоночник. Она выживет? С участием спросила медсестра, такая молодая. Думаю, что выживет, успокоил врач. Только ходить, наверное, не сможет. Я бы покончила с собой, если бы со мною такое произошло. Всю жизнь просидеть в инвалидной коляске?